Голова. Четвертая. Перед тестом мы с Ладой и Люмин крепко обнялись и пожелали друг другу успеха. Не знаю, как девчонки, но я учила полночи, а утром, едва разлепив веки, не позавтракав, с визором перевес и термокружка с чаем поспешила к колледжу. Там было одно место под деревом, где я всегда сосредотачивалась перед тестами и экзаменами, Софьи и Марии не отвлекали визгом с утра и просьбой заплести им косы, чего до сих пор не умею делать. И не было мамы, которая в этот период всегда волновалась больше меня и закармливала блинчиками, которые я хоть и любила, но не в таких количествах. Лада немного поворчала при встрече, что не зашла за ней, как это бывало обычно, но это для проформы, а потом просто пожелала мне глубоко подышать перед испытанием. Перед кабинетом тестирования я нервничала и ходила кругами. Никакое глубокое дыхание не помогало. Только когда получила сообщение от Паула. Я бы не выбрал в жены девчонку, которая не справилась бы с такой ерундой. Вспомнила, что сдавала так многие предметы и всегда успешно. Послание друга согрело. Я представила глаза Паула, его улыбку. Непослушные и синие-черные вихры на макушке. Какой он был рассудительный и добрый. И с улыбкой вошла в кабинет. С улыбкой я из него и вышла, уверенная, что сдала тест довольно неплохо. При тестах разрешалось иметь до минус десяти баллов. Выпив бульона в чайный колледж вместе с Люмин, которая успешно сдала тест одной из первых, я вышла ее проводить. Она снова уезжала куда-то с родителями. А заодно и подождать Ладу на свежем воздухе. Сегодня было душно. Дарья, у тебя вся юбка без знает в чем!» Крикнула Лада, выбегая из дверей колледжа в ее традиционном танце-победителе. Я оглянулась назад и цокнула. «Опять твои шуточки!» «А ты всегда ведешься!» Засмеялась она и взяла под руку. «Я сегодня молодец, а ты?» «И я». Спокойно кивнула я. «Результат придет в течение двух часов, но я уверена, что сдала». «Пойдем на озеро?» «Я не могу. С неохотой отказалась я. Мне завтра назначили первичное тестирование по кодексу Хамони, а я никак не запомню различия светского и делового общения». А есть еще особенности военного кодекса, — заметила Лада. У шаната то была знаток всех законов и правил Хамони. Но нам этого не преподавали, — расстроилась я. Да это только в военных академиях преподают, и мне. Не бойся, — воодушевленно хлопнула по спине Лада. А по светскому и деловому потренируешься со мной и с Павлушей на озере. Я и его пригласила. «С огнем играешь!» «Ты знаешь, что он не любит, когда его так называют!» Погрозила пальцем я. «Он имя Паула-то терпит только от меня!» «Он не терпит, он просто тает, когда ты его так называешь!» Пропела Лада. «Не знаю!» Вздохнула я, беспокоясь, что не успею подготовиться к тесту. Но и просидеть до ночи в своей комнате, в то время как мои друзья будут развлекаться на озере, Тоже не хотелось. Тем более Паулу вместе с Ладой действительно могли помочь с правилами. Пока я боролась с сомнениями, Лада закатила глаза и заныла. Ну, пойдем! Будет так весело! Даже люмин идет. Я подумаю: сдалась, я уже знаю, что пойду. Но если пойду, то буду активно заниматься на любимом месте. И не приставай! Ура! Довольно захлопала в ладоши Лада. Она тоже знала, что я пойду, стоит лишь немного надавить. «Ты идешь пешком?» «Да, нужно зайти за посылкой для папы на пост доставки, а ты?» «Мне надо срочно домой. Поеду на аэробусе. Но я свяжусь с тобой, когда освобожусь от родительского гнета». Лада повернулась к стоянке аэробуса и, не оглядываясь, подняла руку над головой, чтобы помахать на прощание. Я покачала головой на ее традиционное совершенно безосновательное ворчание о том, что родители не дают ей жизни, и остановилась, чтобы решить, по какой дороге лучше пойти к посту доставки. Не успела Лада отойти от меня, как над верхушками деревьев послышалось легкое стрекотание подлетающего шатла. Мы обе подняли головы, а потом заметили, как тот приземлился на площадку возле колледжа. Турбодвигатели спрятались в карманы обшивки, и он поплыл по дороге в нашу сторону, как обычный аэромобиль. Я смотрела на него, замерев от восхищения. Никогда не летала на таких, а так мечтала. Но еще любопытнее было то, что в нем находились чистокровные хамони. Это стало понятно по фамильной печати на корпусе шатла. У людей были просто символы. У среднего сословия символы в круглой печати. У хамони – в овальной. Я никогда не видела чистокровных хамони вживую. Говорят, что мужчины этой расы имеют удивительный цвет глаз. Головизор это не передавал. Но вот то, что хамони обладают незаурядной внешностью, отмечала и я. Даже дети от смешанных браков со средних сословий невероятно хорошенькие. И сейчас я не могла пошевелиться, наблюдая, как к нам приближается аэромобиль с прозрачным корпусом, через которым можно было бы рассмотреть хоть одного хамонию, удовлетворить ненасытное любопытство. — Дарья, что ты делаешь? — прошептала Лада, опустив голову и дергая меня за руку. — Не смотри туда! — Лада хоть и была дерзкой и прямолинейной до невозможности, но не глупой. Она понимала, как важно соблюдать кодекс хамони. Она сама собиралась стать законником, и ее родители занимали высокое положение среди человеческого населения на Тоуле. Но я не могла оторвать взгляда от шаттла, и лишь когда он подъехал на расстоянии нескольких шагов, до меня дошло, что грубо нарушаю границы дозволенного. Я быстро опустил голову, но удержаться от того, чтобы не взглянуть на нижнюю часть шаттла, не смогла. Хамони никогда не появлялись в этом районе города, да и в центре их не встречалось. От этого было еще труднее подавить желание увидеть запретное. Ведь это же были представители хамони, народа, перед которым трепетали все, и таулийцы, и люди. Таулийцы почитали. Люди в основном боялись, но были и те, кто уважал. Я же не знала, что к ним чувствовать. Мне было просто любопытно, что это за существа, особенно не отличающиеся от нас внешне, но вызывающие такие противоречивые чувства у многих. Я никогда не видела их лиц, потому что все хамони практически были мужчинами, а любой женщине, вне зависимости от расы... Смотреть в лицо чужому мужчине и тем более в глаза строго запрещалось кодексом, если сам мужчина не давал разрешения. Шаттл проплыл мимо, и я лишь мельком взглянула на последние спинки сидений в нем и была поражена. На меня смотрели совершенно необыкновенные глаза. Они светились огненно-красным. От изумления и растерянности я проводила шаттл до самого поворота пока тот не скрылся из виду. «Их глаза действительно светятся!» Восторженно прошептала я, поворачиваясь к подруге. «Ты ненормальная!» Упрекнула Лада и дернула меня за руку в который раз. «Я с тобой свяжусь!» «Ага», кивнула я, провожая подругу растерянным взглядом.